Крыса и сыр. Д'Артаньян и Портос пошли пешком. Когда Д'Артаньян, переступив порог ласки «Золотой пестик», объявил планше, что господин Дювалон — путешественник, которому следует оказывать как можно больше внимания, а Портос задел пером шляп и люстру, висевшую у потолка, что-то вроде тяжелого предчувствия омрачило удовольствие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 и она трещала под ногами всех, кто проходил мимо. Пуртос зараз очищал целую гроздь мускатов полфунта весом и одним глотком отправлял ее в желудок. Приказчики были объяты ужасом и только молча переглядывались, забившись в угол. Они не знали Пуртоса и никогда до сих пор не видели его. Порода титанов, носивших панцири и латы гуго Капета, Филиппа Августа и Франциска I, начинала исчезать. гуго Капет, около 940-го, 996-й, французский король, 987-й, 996-й, основатель династии Капетингов. Филипп II Август, король Франции, 1180-й, 1223, правление которого способствовало территориальному объединению страны. Франциск I, король Франции 1515-1547, покровительствовавший писателям, ученым, художникам, борясь за владычество в Европе, совершил поход в Италию. Битва при Мариньяно, в результате которой Франциском I было покорено Миланское герцогство была названа «Битвой исполинов». Примечание — редакции Поэтому они спрашивали себя, не людоед ли это из волшебных сказок, в ненасытном желудке которого исчезнет все содержимое магазина планше вместе с бочками и ящиками. Щелкая, жуя, грызя, кусая и глотая, Портос время от времени говорил бокалейщику —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 — Я хотел бы пройти, сударь, если это не слишком побеспокоит вас. — Справедливое желание, — сказал Пуртос, — и оно ничуть не обеспокоит меня. И с этими словами он схватил приказчика за пояс, поднял на воздух и осторожно перенес через свои колени. Он произвел эту операцию, улыбаясь, с самым благодушным видом. У бедного приказчика от страха ноги подкосились, и он беспомощно опустился на мешок с пробками. Однако, видя кротость великана, он набрался храбрости и сказал, «Сударь, будьте поосторожнее». «Почему, друг мой?» — спросил Портос. «У вас внутри сейчас загорится». «Как так?» — удивился Портос. «Все эти пряности разжигают, сударь». «Какие?» «Изюм, орехи, миндаль». «Да, но если миндаль, орехи и изюм разжигают, несомненно, сударь, «То мед освежает!» И, протянув руку к открытому бочонку меда, куда была опущена лопаточка, Портос отхватил ею сразу добрые полфунта. «Мой друг», — сказал он, — «я попрошу у вас теперь воды». «Ведро, сударь?» — наивно спросил приказчик. «Нет, довольно будет графина», — добродушно отвечал Портос. И, поднеся графин ко рту, как трубач подносит рожок, он одним глотком осушил его». Планше был неприятно поражен. Однако он отличался гостеприимством и притворился, что весь поглощен разговором с Д'Артаньяном, то и дело повторяя. «Ах, сударь, какая радость! Ах, сударь, какая честь!» «А в котором часу мы будем ужинать, Планше?» — спросил Портос. «У меня уже аппетит разыгрался». Старший приказчик всплеснул руками. Двое других забрались под лавки, боясь, как бы Портос не почуял свежего мяса. — Мы здесь только слегка закусим, — сказал Д'Артаньян, — а поужинаем в поместье Планше. — Так мы едем в ваше поместье Планше, — спросил Портос, — тем лучше. — Вы окажете мне большую честь, господин барон. Слова господин барон произвели большое впечатление на приказчиков, которые усмотрели в невероятном аппетите признак высокого происхождения. Титул успокоил их. Они никогда не слыхивали, чтобы людоеды величали господином-бароном. — Я возьму в дорогу немного печенья, — небрежно сказал Портос. И с этими словами он выспал целый ящик анисового печенья в широкий карман своего кафтана. — Моя лавка спасена! — радостно воскликнул планше «Да, как сыр, — сказал старший приказчик. — Какой сыр? — голландский, в который забралась крыса, и мы нашли от него только корку». Планше осмотрел лавку и нашел, что сравнение несколько преувеличено. Старший приказчик понял, что происходило в уме хозяина. «Беда, коли вернется, — сказал он ему. — У вас есть фрукты?» — спросил Портос, поднимаясь на антресоли, где была подана закуска. Увы, — подумал бокалейщик, бросая на Д'Артаньяна умоляющий взгляд, на который тот не обратил, однако, внимания. После закуски пустились в путь. Было уже поздно, когда трое всадников, выехавшие из Парижа в шесть часов, добрались до Фонтенбло. Дорогой все были веселы. Общество Планше нравилось Портосу, потому что лавочник был с ним очень почтительным и с любовью рассказывал о своих лугах, лесах и кроличьих садках. У Портоса были вкусы помещика. Увидев, что его спутники разговорились между собой, Д'Артаньян, бросив поводье позабыл о Портосе и Планше и обо всем на свете. Луна мягко светила сквозь голубоватую листву деревьев, травы благоухали, и лошади бежали бодро. Портос и Планше завели речь о сельском хозяйстве. Планше признался Портосу, что, достигнув зрелого возраста, он действительно забросил земледелие ради торговли. Но что его детство прошло в Пикардии, среди роскошных лугов, где травы доходили ему до пояса, и под зелеными яблонями с румяными плодами? Поэтому он дал себе слово, разбогатев, тотчас вернуться на лоно природы и окончить жизнь так же, как он ее начал, поближе к земле, куда возвращаются все люди. «Э, да вы скоро выходите в отставку, мой милый планше», — сказал Портос. «Как так? Мне сдается, что вы составляете себе маленький капиталец». «Да», — отвечал планше, — «потихоньку». «К чему же вы стремитесь?» И на какой цифре собираетесь остановиться? Сударь, — сказал планше, не отвечая на этот весьма интересный вопрос, — сударь, меня очень огорчает одна вещь. Какая же? — спросил Портос, оглядываясь, как будто желая отыскать вещь, огорчавшую планше, и вручить ему ее. В прежние времена, — отвечал лавочник, — вы называли меня просто планше, и тогда вы сказали бы, к чему ты стремишься, планше? и на какой цифре собираешься остановиться? — Конечно, конечно, в прежнее время я бы сказал так, — с некоторым смущением отвечал Портос. — Но в прежние времена... — В прежние времена я был лакеем господина Д'Артаньяна, вы хотите сказать? — Да. — Но хотя я больше не лакей его, я все же его слуга. — Больше того, с тех пор... — С тех пор, планше... — С тех пор я имел честь быть его компаньоном... «Как?» — воскликнул Портос. «Д'Артаньян занялся торговлей?» И не думал, откликнулся Д'Артаньян, которого эти слова вывели из задумчивости. Он вступил в разговор с ловкостью и быстротой, отличавшими все движения его ума и тела. «Совсем не Д'Артаньян занялся торговлей, а, напротив, Планше пустился в политику». «Да, с гордостью и удовлетворением подтвердил Планше. Мы вместе произвели маленькую операцию», которая принесла мне сто тысяч, а господину Д'Артаньяну двести тысяч ливров. Вот как удивил Портос. Поэтому, господин барон, продолжал лавочник, прошу вас снова называть меня планше, как в прежние времена, и говорить мне «ты». Вы не поверите, какое удовольствие доставит мне это. «Если так, я согласен, дорогой планше», — отвечал Портос. И он поднял руку, чтобы дружески похлопать планше по плечу. Однако лошадь вовремя рванулась, и это движение расстроило планы всадника, так что его рука опустилась на круп лошади. Конь так и присел. Д'Артаньян расхохотался и стал слух высказывать свои мысли. «Берегись, планше, если Портос очень полюбит тебя, он будет тебя ласкать, а от его ласк тебе не поздоровится». «Портос остался таким же Геркулесом, как был». «Но ведь мушкетон до сих пор жив, — сказал планше, — «а между тем господин барон его очень любит». «Конечно», — подтвердил Портос со вздохом, от которого все три лошади сразу встали на дыбы, «и еще сегодня утром я говорил Д'Артаньяну, «как мне скучно без него». ну скажи мне, планше». «Спасибо, господин барон, спасибо». «Какой ты славный малыш Скажи, сколько у тебя десятин под парком?» «Под парком?» «Да. Потом мы сосчитаем луга и леса». «Где это, сударь?» «В твоем поместье». «Но у меня нет ни парка, ни лугов, ни лесов, господин барон». «Что же тогда у тебя есть?» «Спросил Портос. И почему ты говоришь о своем поместье?» «Я сказал не о поместье, господин барон». — возразил немного пристыженный планше, — а просто об усадебке. — А, понимаю, — сказал Портос, — ты скромничаешь. Нет, господин барон, я говорю сущую правду. У меня две комнаты для друзей, вот и все. — Где же тогда гуляют твои друзья? — Прежде всего, в Королевском лесу, там очень хорошо. — Да, это прекрасный лес, — подтвердил Портос, — почти такой же, как мой лес в бери Планше вытращил глаза. — У вас есть такой лес, как Фонтенбло, господин барон? — пролепетал он. — Целых два. — Но леса в Берри я люблю больше. Почему — Почему? — учтиво спросил Планше. — Прежде всего потому, что я не знаю, где он кончается, а потом он полон браконьеров. — А почему же это изобилие браконьеров делает лес таким для вас приятным? потому что они охотятся на мою дичь, а я на них, так что и мирное время у меня как бы война в миниатюре. В этот момент планше, подняв голову, заметил первые дома Фонтенбло, которые отчетливо обрисовывались на фоне неба. Над их густой и бесформенной массой возвышались острые кровли замка, шиферные плиты которых блестели при луне, как чешуйки исполинской рыбы. «Господа», — сказал Планше, — «имею честь доложить, что мы приехали в Фонтенбло».